Глава 21. Сегодняшний урок истории был просто великолепен. Я бы так слушала и слушала преподавателя, но, увы, время пробежало быстро. Из кабинета я вышла самая последняя. На улице была такая замечательная погода, что не хотелось просиживать все это время в своих покоях, и я направилась на улицу. Хотелось насладиться яркими лучами солнца, но, увы, в одиночестве мне побыть долго не дали. Я прогуливалась в саду, когда столкнулась лоб в лоб со старшим братом, который был, как всегда, чем-то недоволен. Мужчина увидел меня тут же, стоило мне появиться в его поле зрения. «Добрый день, мисс Эдвардс». Мистер Гэбриэл подошел ко мне настолько близко, что я даже немного опешила. «Добрый день», — склонилась в реверансе, как того желал раньше мой хозяин. «Мисс Эдвардс — это лишнее». «Нет, что вы! Если мне не изменяет память, мистер Гэбриэл, вы же сами мне велели, чтобы я приветствовала вас, как там положено!» Мужчина неоднозначно хмыкнул и посмотрел на меня с каким-то интересом. «Что-то не так, мисс Эдвардс? Извините мне!» «Как я смею? Просто соблюдая субординацию, в отличие от вас! Вы стоите ко мне слишком близко!» Я подняла свой взгляд и посмотрела на старшего брата, глаза которого стали черными и немного сощурились. «Вчера вы были не против, когда позволяли себя обнимать и целовать в шею». От этих воспоминаний щеки зажгло. «Вот куда я лезу? Зачем спорю и вообще показываю свое недовольство?» Но внутри уколол тот факт, что этот мужчина, будучи помолвлен с принцессой, которая уже ехала в наш замок, это время проводил с другой женщиной, трогая ее. И, как я подозреваю, Был намерен получить что-то большее, чем поцелую, если бы я вовремя не вышла из транса. Это было недоразумение. Мой голос стал сиплым, а руки задрожали. «Мисс Эдвардс, признайтесь себе уже, что я вам нравлюсь». Мужчина сделал еще небольшой шаг и теперь стоял настолько близко, что наши с ним тела почти соприкасались. «И вы не против повторения». Прикрыла глаза и ладони сжала в кулаки. «Какое продолжение!» «Мия, он просто тебя дурит! Не ведись на уловки этого демона. Ты же помнишь, как он о тебе отзывался в твой первый день. Ты прислуга для него, Легкая добыча». Взяв себя в руки, я с трудом смогла перевести дыхание и открыла глаза. «Мистер Гэбриэл сделала шаг назад. «А я даже и не скрываю, что вы мне симпатичны, как и другие красивые мужчины. А что насчет поцелуев, так вам их лучше оставить своей невесте, которая, я думаю, у вас уже заждалась». «Ваша невеста и ее высочество Классильда Райан, принцесса Южных Земель, если не ошибаюсь». «Ох, какой взгляд! Если бы можно было убивать одним только взглядом, то я уже была сожжена на костре. До этого не один раз изувечена. Мистер Гэбриэл смотрел на меня так, словно я стала его злейшим врагом». «Откуда вам это известно?» «Пусть глаза его многозначительны, но в голос холоден, как лед». «Так ведь замок уже в курсе». «Надо же, быстро, однако, слухи разносятся». Мужчина отстранился от меня, и тут же за его спиной послышался еще один мужской голос. «Габриэл?» Мистер Ливингстон обернулся, и я тоже выглянула из его спины посмотреть, кто же там его окликнул. и была удивлена, увидев мужчину с фиолетовыми глазами. «Айрн, что ты тут делаешь?» Но король решил проигнорировать вопрос будущего родственника, Увидев меня, он улыбнулся и подошел еще ближе. «Мия, я рад вас видеть!» Тут же вспомнив, что передо мной стоит королевская особа, присела в реверансе, а когда выпрямилась, почувствовала на своем лице злобный взгляд. И не ошиблась. Гебрил вот вот-вот готов был уже накинуться на меня!» «Что, не понравилось, что я еще с кем-то общаюсь из мужчин, кроме него?» «Вы знакомы?» Мистер Ливингстон задавал этот вопрос королю, но все время смотрел на меня. Да, довелось познакомиться вчера в стенах замка. Гебриэл тебя звала моя сестра, она в приемном зале с твоим отцом и братом, произнес король. И после его слов мистер Гэбриэл нехотя, но все же ушел, оставляя меня с королем наедине. Мия, я рад вас видеть, улыбнулась. Ваше Величество, спасибо за розу, но не стоило. О чем вы говорите, какая роза? Мужчина нахмурил брови, но его взгляд был шутливым. «Я думаю, что вы поняли, о какой Розе идет речь. Как вы попали в мою комнату?» «Я довольно хороший Макмия и могу управлять вещами, даже когда меня нет рядом». «Да уж, этот мужчина не так прост. Не могу отвести свой взгляд от этих глаз. Они завораживают и пугают. Вот даже сейчас кажется, король полностью расслаблен. На губах его играет довольная улыбка, но глаза, они словно ледяные». «Можно вопрос, Ваше Величество?» Слова вылетели раньше, чем я успела об этом подумать. «Да, я вас слушаю». «Ваши глаза? Что это? Почему они фиолетовые?» Меня и правда интересовал этот вопрос. «А может, это последствия магии? Как, например, черные глаза у старшего брата от тьмы, но они изредка становятся чёрные. А вот у этого мужчины глаза постоянно фиолетовые?» «Мисс Эдвардс, это фамильная черта и цвет нашего королевства, как признак чистой крови». «Как интересно!» Снова задумалась. Это что значит, что цвет глаз передается по наследству? У принцессы тоже такие глаза? Но мужчина будто бы прочитал немые вопросы на моем лице и незамедлительно ответил мне на них. Цвет глаз может передаваться только мальчикам, которые имеют силу магии. Девочкам не передается как цвет глаз, так и сила. Значит, принцесса вполне обычная особа, в отличие от её брата. «Да, к сожалению, в этом мире у женщин очень ограничен круг жизни. Им практически ничего нельзя и недоступно, в отличие от мужчин. Женщины здесь никто и ничто. Обидно за женский род. И как бы мне здесь не нравилось, я все равно буду рада вернуться домой, где не буду себя в чем то ограничивать и чувствовать себя ущербной и слабой». «А что по поводу вас, мисс Эдвардс?» Мужчина смотрит на меня пристально. «А что со мной?» «Вы маг?» «Нет», — качаю головой. Если нет, тогда почему на вас не действует моя магия? Впала в ступор. Смотрю внимательно на мужчину. То есть он что-то хотел со мной сделать, но у него ничего не вышло? Без понятия. Наверное, это защитный кулон. Что за кулон? Интересуясь, спрашивает король. Я отодвигаю ворот платья и беру камушек в ладонь, показывая мужчине. Он пристально смотрит на камень, усмехается своим мыслям и поднимает на меня ну очень заинтересованный взгляд. Откуда это? «Купила на ярмарке. Мужчина будто рентген считывает что-то в моих глазах. Ищет правду, вру я ему или нет». «Нет, это не камень вас защищает, это что-то... Можно вашу ладонь?» «Почему-то мне не хочется выполнять его приказ. Но можно ли отказать королю?» «Мистер Ливингстон говорил, чтобы я держала язык за зубами по поводу моей светлой ауры, или как он там ее назвал». Несколько секунд колеблюсь, а потом все таки протягиваю свою ладонь, и мужчина очень аккуратно берет ее и накрывает своей. А затем я чувствую, что по мне словно растекается парализующее тепло. Оно исходит из ладони короля и проходит по всему моему телу. За теплом следует леденящий холод, от которого словно тысяча маленьких иголок впивается в мою кожу. Хочется вырвать свою ладонь. Мне неприятно, холодно и даже местами больно. Но мужчина не поддается и не выпускает мою ладонь. Секунда, две, три. А затем снова теплота, и король выпускает мою руку, ставя ладонь тыльной стороной вверх. А там горит маленький голубенький огонек. Тот самый огонек, который я пыталась сделать на уроках магистра. «Потрясающе!» — восклицает мужчина и смотрит на меня с восхищением. «Что это было?» Не могу оторваться от огонька, а затем складываю ладонь в кулак и опускаю руку. «Я снял ваш барьер, который не давал потоку магии проявиться». «Кто вы, Мия?» «В каком смысле?» «Я впервые вижу настолько могущественную силу. Вы даже не представляете, на что способны. И почему Ливингстонам достаются самые красивые и лучшие девушки?» От слов мужчины краснею и чувствую себя неловко. Хочется убежать от него. А еще, когда он впускал в мое тело тепло и мороз, я будто бы почувствовала какое-то соединение». Это было как с моей волчицей, когда мы стали одним целым. «Ваше Величество, если вы позволите, я пойду». Быстро поклонившись и не дожидаясь, что мне ответят, я удалилась.